Но уже в 1919 году и в последующие годы Троцкий ставил на Красной площади такие тщательно подготовленные и отрежиссированные парады, от которых у старых генералов наворачивались слезы на глазах. Чехословацкое восстание поставило большевиков перед лицом не только военных, но и политических проблем. В городах по Волжье, Урала и Сибири, Было полным-полно либеральной и социалистической интеллигенции, которой не хватало смелости противостоять большевикам, но которая готова была воспользоваться возможностью, предоставленной другим. В основном оппозиционеры были сосредоточены в Самаре и Омске. После разгона учредительного собрания около 70 депутатов-серов уехали в Самару и провозгласили себя законным российским правительством. В Омске находился штаб центристов, предводительствуемых кадетами. Здешние политики хотели оградить Сибирь от большевизма и от гражданской войны. Как только Чешский легион освободил от большевиков главные города Центрального Поволжья и Сибири, интеллектуалы зашевелились. Когда 8 июня Чехи взяли Самару, депутаты учредительного собрания при большевиках, находившиеся в подполье, выступили открыто состав комитет учредительного собрания КОМУЧ с директорией из пяти человек. Программными лозунгами комитета были передача всей власти учредительному собранию и аннулирование Брестского договора. За несколько недель, которые за этим последовали, КОМУЧ выпустил ряд декретов, выдержанных в духе российского демократического социализма и провозгласивших, в частности, отмену ограничений свободы личности и упразднения революционных трибуналов. Он также возродил органы местного самоуправления, земства и городские управы, однако сохранил советы, распорядившись провести в них новые выборы. Кроме того, Комуч денационализировал банки, и заявил готовность признать внешние долги России. Большевистский декрет о земле, скопированный с аграрной программой эсеров, был оставлен в силе. Если Комуч считал себя правопреемником большевистского режима, то сибирские политики, находившиеся в Омске, ставили перед собой более скромные региональные цели. Они повели организационную работу в районах, которые Чехословакии освободили от большевиков, и 1 июня 1918 года провозгласили себя правительством Западной Сибири. Первоначально Чехословакии не выказывали симпатии к российской антибольшевистской оппозиции. Когда эсеры обратились к ним за поддержкой, они отказали на том основании, что единственной своей целью считают быстрое и безопасное перемещение во Владивосток. Однако, хотели они того или нет, им было не избежать участия во внутренней политической жизни России, потому что для достижения своей цели они вынуждены были входить в отношения с местными властями, то есть сотрудничать с комучем и сибирским правительством. Когда Чехословаки восстали, в Москве были убеждены, что они действуют по распоряжению правительств четверного согласия. И хотя не существуют данных, которые подтверждали бы такое предположение, коммунистические историки впоследствии придерживались этой версии. Однако, по словам французского исследователя, просмотревшего все относящиеся к этому вопросу архивные материалы, ничто не указывает на то, что французы были подстрекателями чехословацкого восстания. Это подтверждает точку зрения Садули, безуспешно пытавшегося еще в ходе событий убедить своего друга Троцкого, что французское правительство не несет ответственности за действия чехословацких войск. Действительно, по крайней мере в начале, чехословацкое восстание принесло неожиданное разочарование французам, ибо разрушило их планы переброски региона на Западный фронт. Не существует данных и о причастности к восстанию Великобритании. Коммунистические историки пытались также возложить вину на Масарика, однако в этой ситуации он пострадал больше всех, так как участие чехословаков во внутренних делах русских ставило под угрозу его намерение сформировать во Франции чешскую национальную армию. Напрашивается вывод, что никакое внешнее потворство или подстрекательство, будь то страны четверного согласия, или штаб-квартиры белого подполья, не играло сколько-нибудь существенной роли в принятии чехами решения поднять оружие против советской власти. Военные действия открылись спонтанно, ни одна из заинтересованных сторон к ним не стремилась. Но в чем бы ни состояла историческая правда, для Москвы было столь же естественно, Усматривать в действиях генерала Гайды руку четверного согласия, как и для чехословаков считать, что приказы об их разоружении издаются под давлением Германии. Чехословацкое восстание окончательно закрыло для большевиков возможность экономического и военного сотрудничества со странами четверного согласия и толкнуло Москву, которая, впрочем, пошла на это довольно охотно в объятия Германии до июня 1918 года генералы оставались единственной влиятельной в Германии группировкой, требовавшей разрыва с большевиками. Но они не могли противостоять промышленникам и банкирам, имевшим весьма тесные связи с Министерством иностранных дел. И вдруг генералы получили неожиданного союзника. После чехословацкого восстания Мирбах и Рицлер разуверились в устойчивости режима Ленина и стали настойчиво требовать, чтобы Берлин искал себе в России более надежную опору. Рекомендации рицлера основывались не только на внешних наблюдениях. Как ему было известно, из первых рук силы, на которые большевики рассчитывали в борьбе с чехословаками, готовили измену. 25 июня он сообщил Берлин, что хотя немецкое посольство в Москве делает все возможное, чтобы помочь большевикам в их борьбе с легионом и с внутренними врагами, усилия эти, судя по всему, тщетны. Чтобы убедить лейтенанта-полковника Муравьева, командира Красной армии, на Восточном фронте сражаться против чехословацкого легиона, Ритцлер вынужден был его подкупить. Тем не менее, в начале июля Муравьев изменил большевикам и был убит собственными солдатами. Еще большую тревогу вызывало растущее нежелание лыжей выступать на стороне большевиков. Они чувствовали, что позиции их большевистских покровителей становятся шаткими, и, опасаясь остаться в одиночестве, подумывали о переходе в другой лагерь. Рицлеру пришлось расстаться еще с изрядной суммой, чтобы убедить их принять участие в подавлении восстания в Ярославле, организованного в июле Савенковым. Тем временем чехословаки захватывали один город за другим. 29 июня в их руках оказался Владивосток, а 6 июля — Уфа. В Иркутске они натолкнулись на сопротивление большевиков, но сломили его, и 11 июля вошли в город. К этому моменту вся транссибирская магистраль с ответвлениями на востоке России от Пенза до Тихого океана находилась под их полным контролем. Наблюдая беспрепятственное продвижение чехословаков и видя угрозу и измены в рядах сторонников большевиков, Мирбах и рицлер преисполнились дурными предчувствиями. Они боялись, что страны четверного согласия воспользуются кризисом и организуют эсеровский переворот, чтобы снова сделать Россию своим союзником. Ритцлер убеждал Берлин, необходимости для предотвращения катастрофы искать взаимопонимание с либеральными и консервативными кругами России, представленными правым центром, партией кадетов, Омским правительством и казачеством Дона. Тревожные сообщения из московского посольства, вкупе с жалобами военных, заставили немецкое правительство вновь вынести на повестку дня русский вопрос. Проблему, с которой оно столкнулось, можно сформулировать следующим образом. Делать ли и дальше, несмотря ни в какие осложнения ставку на союз с большевиками, ибо они, первые настолько основательно опустошили Россию, что она стала неопасной на долгое время, и второе, пошли на заключение Брест-Литовского договора, отдавшего в руки Германии богатейший район России, или оставить большевиков, поддержав более традиционный, но и более жизнеспособный режим, который сохранит Россию в орбите Германии, пусть даже для этого придется пожертвовать некоторыми территориями, приобретенными в Брест-Литовске. Сторонники этих двух позиций не сходились во мнениях относительно средств. Цели у них были одни и те же – ослабить Россию так, чтобы она не смогла впредь помогать Франции и Англии окружать Германию и вместе с тем сохранить возможность широкого внедрения в ее экономику. Но если антибольшевистские силы стремились для достижения этих целей расчленить Россию на ряд зависимых политических образований, то Министерство иностранных дел считало, что выкачивать из страны ресурсы надо при помощи большевиков. Вопрос этот надо было решать безотлагательно, тем или другим способом, ибо, по единонарушному мнению, сложившемуся в московском посольстве, большевики были на грани падения. В принципе, никто в германском посольстве не желал, чтобы большевики оставались у власти надолго. Речь шла о коротком периоде, а времени пока длится война. Решение этого вопроса осложнялось непоследовательностью кайзера который то обрушивался на большевистских евреев и требовал международного крестового похода против них, то вдруг говорил о большевиках, как о лучших партнерах Германии. Людендорф настаивал на уничтожении большевиков. В них он видел одну лишь угрозу. «Мы ничего не можем ждать от советского правительства, где он и живет за наш счет». В особенности тревожило его то, что немецкие солдаты заражаются большевистской пропагандой которая после переброски сотен тысяч военнослужащих, сражавшихся на Востоке, распространилась и на Западном фронте. Он желал ослабить Россию и подчинить ее Германии силам. Германское посольство в Москве разделяло точку зрения военных, но рекомендовало отступить от некоторых условий Брестского договора, чтобы такой ценой завоевать поддержку влиятельных политических группировок в России. Противоположную точку зрения отстаивал Кюльман и возглавляемый министерство иностранных дел, за исключением московского посольства. За это стояли многие политики и большинство в германских деловых кругах. Вот как были сформулированы доводы в пользу продолжения сотрудничества с большевиками в меморандуме Министерства иностранных дел, составленном в мае. Просьбы об оказании Германии помощи исходят из различных источников, главным образом из реакционных кругов, и в основном объясняются опасениями имущих классов, что большевики лишат их собственности. Предполагается, что Германия сыграет роль судебного исполнителя, который прогонит большевиков из российского дома и восстановит в нем власть реакционеров, чтобы не проводили затем в отношении Германии ту же самую политику, который придерживался в последние десятилетия царский режим что касается великой росии то здесь мы заинтересованы только в одном в оказании поддержки силам ведущим ее к распаду и выслабление на длительное время как это делал князь бисмарк по отношению к франции начиная с 1871 года В наших интересах быстро и эффективно нормализовать отношения с Россией, чтобы взять под контроль экономику этой страны. Чем большим будем вмешиваться во внутренние дела русских, тем глубже будут становиться расхождения, существующие уже сегодня между нами и Россией. Нельзя упускать из виду, что Брест-Литовский договор был ратифицирован только большевиками, и даже среди них отношение к нему не было однозначным. Следовательно, в наших интересах, чтобы большевики оставались, теперь укормило власти. Стремясь удержать свой режим, они сейчас станут делать все возможное, чтобы продемонстрировать нам лояльность и сохранить мир. С другой стороны, их руководители, будучи еврейскими бизнесменами, скоро оставят свои теории, чтобы заняться выгодной коммерческой и транспортной деятельностью, и эту линию должны проводить медленно, но целенаправленно. Транспорт, промышленность и вся экономика России должны оказаться в наших руках. Имея все это в виду, Кюльман проводил политику под лозунгом «Руки прочь от России». В ответ на запрос, очевидно исходивший от большевиков, он предлагал заверить Москву, что ни у немцев, ни у финов нет никаких видов на Петроград. Такие заверения делали бы возможный переброску латышских частей с запада на восток, где они были отчаянно необходимы, чтобы сражаться с чешским легионом. Для тех, кто верит в существование особых исторических дат, день 28 июня 1918 года должен рисоваться как один из самых значительных в новейшей истории. В этот день кайзер, приняв Одно импульсивное решение спас большевистский режим от смертного приговора, вынести которое было вполне в его власти. Поводом стал доклад по российскому вопросу, направленному в Ставку. Перед ним лежали два меморандума. Один из Министерства иностранных дел, за подписью канцлера Георга фон Гертлинга, другой от Гинденбурга. Докладчик барон Курт фон Грюнау, был представителем Министерства иностранных дел в Ставке Кайзера. Всякий, кто сталкивался с такого рода ситуациями, знает, какое влияние на ход дела может сказать человек, представляющий материалы на рассмотрение. Предлагая лицу, облеченному властью и не владеющим обычно всем массивом фактов варианты решения, из тот должен выбрать один, Докладчик может путем едва заметных манипуляций подтолкнуть решение в нужном ему направлении. Грюнау в полной мере использовал эту возможность, чтобы поддержать интересы Министерства иностранных дел. Кайзер сделал свой решающий выбор в огромной степени благодаря тому, каким образом Грюнау представил ему политические альтернативы. Импульсивные натуре Кайзера, движимого обычно минутными настроениями, и внезапными вспышками было свойственно принимать те доводы, которые советник сообщал ему в первую очередь, как правило, не представлялись ему решающими. Так произошло и на этот раз. Канцлеру Грюнау удалось вначале проинформировать Кайзера о телеграмме от Гертлинга, содержавшей рекомендации Кюльмана, и лишь после этого сообщить мнение Гинденбурга. Кайзер немедленно заявил о своем согласии с канцлером, «Сказав, в частности, что Германия не должна вести в России никаких военных действий, он велел поставить в известность советское правительство, что оно может ничего не опасаться, переместить войска из Петрограда для борьбы с чехами. Более того, дабы не закрывать возможности дальнейшего сотрудничества, следует сообщить советскому правительству» что ему как единственной партии, принявшую условия Брестского договора, будет оказана со стороны Германии еще более широкая помощь. В результате этого решения, принятого кайзером, Троцкий получил возможность перебросить латышские части с западной границы на фронт, проходивший в Поволжье и на Урале. И поскольку это были единственные боеспособные формирования, сохранившие верность большевикам, данная акция спасла большевистский режим от полного поражения на Востоке. В конце июля пятые, отчасти четвертые латышские полки вступили в бой с чехословаками под Казанью. Шестой полк отковал их вблизи Екатеринбурга, а седьмой подавил вооруженные антибольшевистское восстание рабочих Ижевского и Боткинского оружейных заводов. После этих операций Преимущество было уже на стороне большевиков. В телеграмме, направленной Чечерином и Йоффе и перехваченной германской разведкой, была подчеркнута важность для Советской России, возможность вывести войска с германского фронта и бросить их против чехословаков. Решение кайзера стало благословением для большевиков. Оно помогло их режиму устоять в самое ненастное для него время. Немцы могли без всяких усилий занять Петроград и почти без усилий Москву. Оба города были в тот момент почти беззащитны. Действуя по той же схеме, что на Украине, они могли бы поставить в России марионеточное правительство. Никто не сомневался, что они в состоянии были это сделать. В апреле, когда позиции большевиков были еще значительно более прочными, Троцкий сказал Садулю, что «их может сместить партия», который поддержит Германию. Решение Кайзера, принятое в конце июня, навсегда закрыло эту возможность. Шесть недель спустя, после провала немецкого наступления на Западе, Германия была уже не в силах решительно вмешаться во внутренние дела России. А кроме того, знание, что немцы поддерживают большевиков, выбивало почву из-под ног российской оппозиции. Сообщая в Москву о решении Кайзера, Фюльман в конце июня велел посольству продолжать сотрудничать с Лениным. 1 июля Ритцлер прервал переговоры, рывел с правым центром. С приближением лета 1918 года в рядах левых эсеров стало нарастать беспокойство. Романтики от революции, они нуждались в постоянном возбуждении. В начале был экстаз октября. В тем пьянящие февральские дни 1918 года, когда народ поднялся навстречу германским полчищам, незабываемые моменты, воспетые Александром Блоком в двух самых известных поэмах революции «Двенадцать» и «Скифы». Но вот все это ушло в прошлое, и левые эсеры вдруг обнаружили, что сотрудничают с режимом расчетливых политиков, которые заключают сделки с Германией, и со странами четверного согласия, и вновь призывают буржуазию управлять заводами и фабриками, командовать арнией. Что стало с революцией? Все, что большевики делали после февраля 1918 года, не устраивало левых эсеров. Они презирали Брестский договор, который, по их мнению, превращал Германию в хозяйку России, а Ленина в лакея Мирбаха. Они бы хотели не заигрывать с немцами, а поднять массы против этих империалистов, чтобы бороться с ними, пусть голыми руками, и нести революцию в сердце Европы. Когда же, вопреки их протестам, большевики подписали и ратифицировали Брестский договор, левые эсеры покинули Совнарком. Столь же горячо возражали они и против политики, принятой большевиками в мае 1918 года в отношении деревни. Считают, что посылать вооруженные отряды рабочих для изъятия у сельских жителей хлеба означает сеять кровную вражду между рабочими и крестьянами. Они были также против введения высшей меры наказания и спасли немало человеческих жизней. Всякий раз, когда коллегия ЧК должна была утверждать смертный приговор по политическим обвинениям, входившие в нее левые эсеры использовали свое правое вето, и неизбежно они начали рассматривать большевиков как предателей революции. Вот как выразила это лидер левых эсеров Мария Спиридонова. «Тесно спаянные с большевиками боролись мы на одних баррикадах, и вместе с ними думали докончить славный путь борьбы. Но теперь я вижу, что они являются самыми настоящими и, может быть, искренними последователями той политики, которая всегда держалась правительства Керенского. Весной 1918 года левые эсеры стали относиться к большевикам так же, как сами большевики относились в 1917 году к Временному правительству и к демократическим социалистам. Они объявили себя совестью революции, неподкупной альтернативой режима оппортунистов и сторонников компромисса. По мере уменьшения влияния большевиков в среде промышленных рабочих, левые эсеры становились для них все более опасными соперниками, ибо взывали к тем самым анархическим и разрушительным инстинктам российских масс на которые большевики опирались, пока к власти, но, получив власть, стремились всячески подавить. Они получили поддержку в самых неспокойных слоях городского населения, включая радикально настроенных петроградских рабочих и матросов, того, что именовалось Балтийским и Черноморским флотами. По сути, левые эсеры апеллировали к тем группам, которые помогли большевикам захватить власть в октябре, и теперь почувствовали, что их предали. С 17 по 25 апреля в Москве проходил съезд левых эсеров. Считалось, что он представляет более 60 тысяч членов этой партии. Большинство делегатов призывали к открытому разрыву с большевиками и с тем, что они называли «комиссародержави». Два месяца спустя, 24 июня, на тайном заседании Центральный комитет партии левых эсеров решил поднять знамя восстания. Это должно было положить конец передышке, предоставленной Брестом. Предполагалось, что на Пятом съезде Советов, созыв которого был намечен на 4 июля, левые эсеры выступят с предложением денонсировать Брест-Литовский договор и объявить войну Германии. В случае, если это предложение не пройдет, левые эсеры собирались устроить террористические провокации, которые привели бы к разрыву между Россией и Германией. Вот что было сказано по этому поводу в резолюции, принятой на заседании ЦК. В своем заседании от 24 июня ЦК ПЛСР интернационалистов, обсудив настоящее политическое положение республики, нашел, что в интересах русской и международной революции необходимо в самый короткий срок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 к терактам приурочить объявления в газетах участия нашей партии в украинских событиях последнего времени, как то агитацию крушений и взрыв оружейных арсеналов. Что касается формы осуществления настоящей линии поведения в первый момент, то постановлено, что осуществление террора должно произойти по сигналу из Москвы. Сигналом такие может стать и теракт, хотя это может быть заменено и другой формой. Для учета и распределения всех партийных сил при проведении этого плана ЦК партии организует бюро из трех лиц – Спиридонова, Голубовский и Майоров. Ввиду того, что настоящая политика партии может привести ее, помимо собственного желания, к столкновению с партией большевиков, ЦК партии, обсудив это, постановил следующее. Мы рассматриваем свои действия как борьбу против настоящей политики, Совета народных комиссаров и ни в коем случае как борьбу против большевиков. Однако ввиду того, что со стороны последних возможны агрессивные действия против нашей партии, постановлено в таком случае прибегнуть к вооруженной обороне занятых позиций. А чтобы в этой схватке партия не была использована контрреволюционными элементами, постановлено немедленно приступить к выявлению позиции партии, к широкой пропаганде необходимости твердой, последовательной, интернациональной революционно-социалистической политики в Советской России. Как видно из этой резолюции, левые эсеры собирались действовать так же, как большевики в октябре 1917 года. Во всем, кроме одного чрезвычайно важного пункта, они не стремились к захвату власти. Власть должна была остаться в руках большевиков. Левые эсеры хотели только заставить большевиков отказаться от проводимой ими оппортунистической политики. И с этой целью собирались путем антинемецких террористических актов спровоцировать нападение Германии на Советскую Россию. Планетт был целиком лишён реализма. Он строился на допущении, что немцы под влиянием момента откажутся от стратегических преимуществ, предоставленных им Брестским договором, и забудут об общих интересах, связывающих Берлин и Москву.